Роберт Энтони. Хватит думать, действуй. Предисловие. Около 15 лет назад я впервые познакомился с работами доктора Роберта Энтони, и они сразу показались мне гениальными. Я до сих пор считаю его книгу «Расширенная формула абсолютного успеха» настоящим шедевром. Однако наибольшее влияние оказал на меня аудиокурс за пределами позитивного мышления. Текст был составлен и прочитан самим Робертом Энтони. Помню, как мы с друзьями вместе слушали и обсуждали его концепции. Мы не переставали восхищаться тем, что слышали. Можно сказать, что эти кассеты открыли нам главные секреты Вселенной. Затем жизнь пошла своим чередом, и я перестал следить за дальнейшей работой доктора Энтони. Я несколько раз переезжал с места на место, пережил развод, сам написал несколько книг, выпустил несколько кассет и стабильно продвигался вперед к успеху. Я успел позабыть о Роберте Энтоне, но усвоенные из его работ знания навсегда сохранились в моей памяти. Именно благодаря ему у меня сложился тот образ мыслей, который помог мне стать преуспевающим человеком. А потом произошла одна удивительная вещь. Однажды я, проверяя электронную почту, обнаружил там письмо, подписанное доктором Робертом Энтоне. Я не поверил своим глазам, я-то думал, что он давно умер. Оказалось, что он пребывает в добром здравии и живет в Австралии письме Роберт Энтони сообщал мне, что является большим поклонником моего бестселлера «Духовный маркетинг». Вы даже представить себе не можете, каково было мое изумление. Человек, чьи работы я изучал 15 лет назад, теперь сам появился в моей жизни, да еще и восхищается моими книгами. Более того, он предложил мне участие в совместном проекте. Поразительно, мы это сделали. Наша электронная книга получила название «Духовный маркетинг в действии». Однако, помимо появления в моей жизни Роберта Энтони, совместного написания книги и личного знакомства с ним, меня ждал еще один сюрприз. Оказалось, что в основу так понравившейся мне расширенной формулы абсолютного успеха, был положен его знаменитый аудиокурс «За пределами позитивного мышления». Мне стало известно, что ни книгу, ни кассеты больше не выпускают. Однако доктор Энтони доработал прежний материал и собирался переиздать книгу, а также записать новую версию аудиокурса. Он спросил, не хочу ли я принять участие в записи, представляете, каких только чудес не бывает. Вот так мне Джо Виталя представилась одна из тех возможностей, которые встречаются только раз в жизни. Начитать на пленку самые мудрые на свете слова о саморазвитии и самосовершенствовании личности читателям книги и слушателям курса настолько понравился этот материал, что они приобретали сразу по несколько экземпляров, чтобы подарить их своим родным и друзьям. Эти знания изменили всю мою жизнь. Это поистине святой Граэль самосовершенствование. Надеюсь, вы почерпнете из этой аудиокниги столько же мудрости, сколько в свое время удалось мне. Доктор Джо Виталия. Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы приступаете к прослушиванию аудиокниги, способной коренным образом изменить всю вашу жизнь. Благодаря тому совершенно реалистичному и практичному подходу, который я предлагаю, вы сможете сделать свою действительность такой, какой пожелаете. Все, о чем вы здесь узнаете, основано на проверенных временем опытом, психологических и метафизических техниках и универсальных законах успеха. Действительно ли эти методы помогают? Я слишком уважаю ваши интеллектуальные способности, чтобы голословно делать подобные заявления и надеяться, что вы поверите мне на слово. Единственным доказательством эффективности изложенных ниже принципов может служить только результат, который вы получите, если воспользуетесь ими. Я могу рассказывать о них сколько угодно, но убедить вас может только результат их испытания на личном опыте и реальные перемены в жизни. Если не все, то многие из нас хотя бы раз в жизни обращались к специальным книгам, аудиокассетам, курсам или семинарам, призванным учить достижение успеха и получению желаемого. Они вселяли в нас вдохновение, воодушевляли, мы даже начинали что-то менять в своей жизни, но через несколько дней или максимум недель все снова возвращалось на круги своя. Почему? Потому что все эти книги, кассеты и семинары не рассказывают о том, как добиваться стабильных перемен. Использовать предлагаемые ими решения – это все равно, что украшать сладкой глазурью подгоревший пирог. Какой бы аппетитной она ни была, рано или поздно обязательно обнажится то, что скрыто под ней. Позитивное мышление – и есть эта красивая глазурь. А пирог – это наше убеждение, мешающее добиваться реальных результатов. В данной книге речь пойдет именно о достижении результатов, об исполнении мечтаний, о реализации идей и задумок. Если вам нужна красивая, воодушевляющая сказка с тонким налетом позитивного мышления и красочными примерами из жизни, лишь отнимающая у слушателя бесценное время, то эта аудиокнига не для вас. Если же вы ищете нечто более серьезное и реалистичное, чем эфемерное позитивное мышление, то непременно найдете здесь немало полезного для себя. Это проверенная временем и опытом формула успеха, способная помочь добиться желаемых результатов, не ограничиваясь позитивным мышлением. Она требует внимания и серьезного отношения с вашей стороны, но в конечном итоге, каждая затраченная на нее минута окупится сторицей. Я почту за честь поделиться с вами своими знаниями. Что ж, если вы готовы, тогда вперед к новой жизни.